Глава 29. Незнакомые песни На следующий день многочисленные дозоры солдат наводнили леса концессии. Выстрелами из винтовок и песнями людей хищники были отогнаны в глубь тайги. К выстрелов и хлопушек хищники уже привыкли, но звуки песен впервые еще нарушили тишину дремучих лесов. Эти звуки, могучие и властные, Гремели в отрогах Лао-Алина, и далекое эхо вторило им, отражаясь многократно в падях и распадках Хамихеры. К ним прислушивались обитатели дикого шухая, и грустные думы встревожили великого Вана, стоявшего на выступе высокого утеса, венчавшего один из отрогов Какуйшаня. Перед ним расстилалось бесконечное море лесов и скалистых сопок. Вековые кедры качали своими темными вершинами шептали ему о прошлом и невозвратном. А внизу, у подножья гранитных гор, разливалась и ширилась незнакомая песня, заглушая тихую печальную песню дряхлой тайги. Эти звуки наполняли бесконечное пространство дикой пустыни. Великий Иван понял, что какая-то новая непреодолимая сила, уничтожая все на своем пути, движется вперед. Он почувствовал в себе необычайный прилив гнева, и полной злобной ярости направился вниз, к подошве Какуйшаня, где звучали эти ненавистные, неведомые песни. Там, пробираясь по лесной тропке, шел дозор из трех солдат. Их дружная тягучая песня в такт медленных шагов звенела в чаще дровника и неслась вдаль, замирая в глубине узкого ущелья. Солдаты двигались гуськом с винтовками за плечами. Сзади всех шел Архипов. Вспомнив, что давно не курил, он отстал от своих товарищей Закуривая на ходу трубку. Теперь только он заметил, что над ним летают сороки. Крики их раздавались в чаще и где-то в стороне, в полугоре небольшого хребта, на гребень которого велась тропа. Не придавая значения этим крикам, неопытный в таежных делах, охотник мало обращал на них внимания. Между тем лесные кумушки стрекотали на все лады, стараясь предупредить хищника и дать ему знать, где находится добыча. Они смотрели на человека, как на будущую добычу вана, который скрывался в ближайших зарослях и следил оттуда за всеми движениями Архипова. Песня затихла. Ушедшие вперед солдаты остановились в ожидании подхода товарища. Прошло минут пять. Ни звука в тайге. — Куда запропастился Андрей? — Архипова звали Андреем. — Проговорил старший дозора. — Уж не цапал ли его ван? — Ого-го, Андрей, где ты? Крикнул во все горло солдат, но вместо ответа раздался звук близкого винтовочного выстрела. и гулко прокатился по тайге. Вслед за тем прогремел, как из пустой бочки рев зверя, и все стихло. Даже сороки на время прекратили свою трескотню. Первые мгновения ошеломленные солдаты стояли как вкопанные, но затем, сообразив, чем дело, сорвались с места и с криками «Скорей! Скорей!» бросились назад по тропе, на ходу снимая винтовки и ставя курки на боевой взвод. В это время Ван, подкарауливший свою жертву, бросился на нее сзади и подмял под себя. Когда дозорные увидели хищника и под ним барахтающегося Архипова, стрелять было нельзя из опасения убить человека. Вынув на всякий случай охотничий нажив, солдаты быстро приближались к месту катастрофы. Слыша приближение людей и пораженные их бесстрашием и смелостью, Ван поднял голову и, забыв о поверженном враге, лежащем у его ног без движения, медленно отошел в сторону и остановился в зарослях. Отсюда он с любопытством рассматривал новых людей, не проявлявших перед ним страха. В трех шагах от тропы, весь засыпанный снегом, лежал Архипов. Грудь его вздымалась, он тяжело дышал. Освободив его от снега и вытащив на тропу, дозорные убедились, что он жив, но потерял сознание. Шапки на голове его не было, но не было также и ран. Сняв с него полушубок, изорванный в клочья на спине, и мундир с рубахой, они обнаружили зияющую рану на месте левой лопатки. Алая кровь струилась ручьем и стекала на снег. Промывкую, как снегом, рану и перевязав ее туго остатками рубахи, они начали искать другие ранения, так как кровь сочилась из многих мест тела. Осмотр обнаружил еще перелом ребер, левой руки в локте, левой ключицы и вывих левой голени. Многочисленные глубокие царапины и рваные раны от когтей Зияли на спине, плечах и пояснице. Через полчаса после усиленного оттирания снегом, Архипов пришел в себя, глубоко вздохнул, осмотрелся, и, не веря своим глазам, что он жив, спросил: Где тигр? Но голос его был так слаб, и положение так серьезно, что товарищи замахали на него руками, заставляя молчать. Пока мы стерили из жердей носилки, раненый в полузабытии все твердил: Я доказал им, что не трус. Через часа два. Раненого на дрезине отправили на станцию, оттуда в больницу в Харбин, где он, находясь между жизнью и смертью, пролежал около полугода и вышел оттуда калекой, лишенным левой руки. Раны, наносимые тигром, чрезвычайно опасны по своим последствиям, так как серповидные когти его загрязнены остатками крови, которые, попадая в рану, нередко производят заражение, сначала местное, а потом общее. Кроме того, самая слюна тигра считается ядовитой. По выздоровлении Архипов рассказал, как было дело. «Я был в дозоре», — повествовал он собравшимся вокруг него слушателям. «Мы шли по тропе и пели песни. Закуривая трубку, я отстал от товарищей и остановился. Вдруг слышу сзади меня шорох кустов. Оглянулся и вижу, шагах в двадцати ползет на меня тигр, огромный как лошадь. Я почувствовал, как сердце у меня упало. Задрожали ноги и руки, но это был один только миг. Я видел перед собой смерть и понял, что необходимо стрелять. Вскидываю винтовку и не целясь стреляю. Одновременно слышу страшный рев, и что-то тяжелое навалилось на меня сбоку. Я упал в снег лицом вниз и чувствовал, как зверь рвал своими когтями мою спину. Не будь полушубок, задрал бы насмерть. Потом я уже не помню, что было. Пришел в себя только в больнице. Я понимаю теперь, почему все звери боятся тигра. Один взгляд его желтых глаз может лишить сознания. Когда я тогда увидел этот взгляд на себе, мне большого усилия воли стоило поднять винтовку. Раньше я видел тигров в зверинце в Москве, но зверь в клетке – это одно, а зверь на воле – другое. Здесь он хозяин, а не ты. Китайцы говорили, что это был Ван, то есть начальник всех тигров. Кто их знает, врут они или нет, а только скажу, что не хотел бы встретиться с ним вторично, но его к лешему. Один раз попробовал и довольно. Я не бежал от него и доказал, что не трус. И хватит. Вот только жалко руки, хоть левая, все же работница. Сапоги стачать не сумею. Но не беда, займусь чем-нибудь, а не пропаду. Да, дел такое, рассуждали в толпе слушателей. Одно слово, тигр, он тебя не помилует. Не то, что наш брат ведьмедь. Ян дюже смирен и добер. Не тронет, не замай только его, а Йен не поворушит. Это наш зверь, российский. А тигр не наш, да и обличь у него не наше. Недаром у китайца он за место бога, — говорили другие. К примеру, у нас Николай угодник, а у них ван. Видно, так уже положено. Каждому свое. А дела, чего только на свете не бывает.